За пару часов он позволил себе потихоньку спустить немного имперских купюр. Выражение лиц Синкада и его приятелей, когда Миндакс предложил покрыть долг золотым империалам, сказала ему то, что он ожидал. Он бросил монету на стол и наблюдал за опешившими горожанами. Круглолицый, прель, хотел казаться авторитетом во всем, но на самом деле это был несносный тип самоуверенный и самодовольный Мендакс не был уверен, что сидящие за столом стали бы его терпеть. Не будь это маленькое городишко, где просто не избежать общества соседа и реакции на любое оскорбление. Суровый мужчина Китер едва не облизнулся, увидев монету, а юноша его сын проявил жадность совсем иного рода. Мендак заметил, что парнишки одиноко среди мужчин и что он отчаянно жаждет чего-нибудь интересного. Теперь они мило болтали, как старые добрые друзья. Настоящий талант – уметь понимать людей так, как умел он. Мендакс без малейшего труда ловко втягивал других в, казалось бы, вежливый и несерьезный разговор. Дело в том, что люди любят поговорить о себе, и часто делают это, если только дать им возможность и слегка подтолкнуть. Мальчишка продолжал прощупывать его, и немного погодя, Мендакс понял, что пора раскрыть частичку своих тайн. «Я путешествую по дальним колониям и всему Доминиону бурь», — пояснил он. «Я летописец». Он взглянул на юношу. «Знаешь такое слово, Леон?» Вместо ответов последовал энергичный кивок. «Вы создаете художественные произведения для администратума. Документируете славу Империума». «Славу?» — переспросил Эймс с легкой усмешкой и не скрывая язвительность. «Здесь этого добра не слишком много, скажу я вам. При всем почтении я с вами не согласен», — возразил Мендакс. «Золотые моря пшеницы! Изумительная синева ваших небес! О, сударь, здесь красиво! И тем, кто придет в залы Терры, будет приятно узнать об этом. Вы? выбывали на Терре?» — спросил потрясенный Леон. Теперь Мендаг знал, что парень его. «Мой юный друг, я там родился». «И как там?» — спросил Прель. «Действительно так, как говорят». Мендаг торжественно кивнул, подчеркивая важность момента. «Все так, и даже более того, эсквайр Прель». «Не, могли бы вы рассказать нам о ней?» Леон напряженно подался вперед, ловя каждое слово гостя. «О чем? Обо всем!» Воздух вокруг юноши, казалось, потрескивал от возбуждения. «Я всегда мечтал увидеть систему Соло!» Мендакс, понимающе улыбнулся мальчишке и с важным видом кивнул всем остальным. «Я планирую побыть здесь немножко. Уверен, смогу кое-что вам рассказать». Позади него открылась дверь таверны, и в комнате вновь на мгновение стало тихо. Мендакс обернулся и увидел строгого на вид мужчину в оранжевой фуражке и серых одеждах, широко шагавшего через зал. Люди начали разворачивать стулья, чтобы сесть к нему лицом. «Орон Яцио», — пояснил Эймс. «Он у нас телеграфист, приносит ежедневную сводку новостей, полученных по проводам». «Здесь в самый раз ее прокручивать», — заметил Прель. «В частных домах нет проводов как в 2 или в столице. И где же еще народу скоротать вечерок, если не здесь, а? Интересно. Миндак смотрел, как Ядсу заправляют толстую бобину в аппарат возле бара. Телеграфист прочистил горло. Сегодня новости из центра дошли до сельскохозяйственной колонии Виргер-Мост-2. Говорит Терра. Он с важным видом нажал на кнопку. И из невидимых громкоговорителей под потолком забубнил механический голос вместе со всеми Мендакс сидел тихо и слушал непрерывный поток про имперской пропаганды все в порядке магистр войны вынужден отступать одержаны победа на калте мертиоли и на сигус прим вам нечего бояться император победит Мендакс улыбнулся глядя как они слушают Он был немножко разочарован. Здесь для него не найдётся достойный противник. Всё будет так же просто, как везде.